Глава 37. Чертов предатель! Все из-за отца! Это он окружил себя людьми, которые за деньги готовы предать. Матис спускался с холма и громко ругался. Он проклинал всех, винил их во всех бедах, и отчасти был прав. Уже спускаясь, он заметил, как из дальнего дома вышло две фигуры. Одна из них кого-то несла на руках. Сердце наполнилось тревогой, и Матис побежал. Фигуры остановились. Одна аккуратно положила что-то на землю и склонилась над этим. Вторая стояла поодаль. В ушах зашумело, во рту появился металлический привкус, ноги задрожали, подступала навязчивая мысль, но Матисс сторонился ее как мог. Когда он подбежал ближе, то увидел, что на земле лежит его сестра. Над ней склонился Антуан и держит ее руку. Кисть свисает, не шевелится. «Только бы она была без чувств», — сказал Матис и ускорился из последних сил. Николас помахал ему одной рукой, вторую он прижал к животу. Что с ней случилось? задыхаясь, спросил Матис. От резкой остановки закружилась голова. Он чуть было не упал, но Антуан подхватил его. Не переживайте, ее опоили, но она жива. Матис выдохнул. Теперь он посмотрел на ее спасателей. Лицо Антуана увеличилось в два раза. На разбухших губах засохла кровь. Николас выглядел лучше, но все время держался за плечо. «Что с вами?» «В меня стреляли?» «Кто?» «Луи Ферре, советник вашего отца», — ответил Антуан. «Где он?» Внутри Матиса закипала ярость. «Лежит в дальней комнате». «Антуан сделал это за вас». «Не без помощи месье Райта». Мария глубоко вздохнула, но осталась лежать с закрытыми глазами. Брат сел рядом с сестрой. «Где Жак?» — спросил Николас. «Трусливо сбежал», — ответил Матис. Было бы лучше, если бы он остался в поместье, и его показания очень важны. Главное, что мы спасли Мари, заметил Антоан. Николас кивнул. Вы уверены, что с ней будет все в порядке? Матис переживал. Думаю, да, ответил Антуан. Вы побудьте с ней. Хотелось бы осмотреть дом. Хорошо. Матис взял сестру за руку. Ладонь все еще хранила тепло тела. Это обнадеживало. Левая рука Николаса, в плечо которой угодила пуля, начала терять чувствительность. Антуан, как мог, замотал ранение, но повязка ситуации не спасала. Спустя несколько минут ткань напиталась кровью, и темное пятно продолжило расползаться по пиджаку Николаса. Но, несмотря на это, он вошел в дом с Антуаном. Тот зажег лампу, и комнату наполнил уютный желтый свет. Тело Луи лежало на полу. Николас вспомнил, анну Николе не подошел к нему. За последние сутки слишком часто он стал встречать мертвые тела. Комната с телом пустовала, один деревянный стул, несколько пустых, ничем не примечательных бочек и дверь, ведущая в соседнюю комнату. Николас обратил на нее внимание первым. «Она заперта», — ответил Антуан. «Нужно ее выбить. Можем попробовать ее вскрыть». Николас склонился над телом, едва не потеряв равновесие, и выткнул нож из плеча. Замок был прост. Было достаточно просто просунуть лезвие между стеной и дверью, чтобы поднять задвижку. И дверь открылась. Темная комната, без единого окна. Николас разжег масляную лампу и вошел первым. Пол под ногами скрипнул. Николас занес фонарь. Перед ним возник белый призрак с растёкшимся лицом. Рядом с ним еще один. Сердце на миг сжалось. На спине выступил холодный пот. Николас замер. Призраки не шевелились. Писатель сделал шаг, еще один. Подойдя ближе, он понял, что перед ним примитивные костюмы из белых платьев и странных масок из воска. Вот и вся мистика. Что там? спросил Антон, стоя в дверном проеме. Все, что требовалось нашему мистификатору для его трюков костюмы духов! Он повернулся к другой стене, на которой висело несколько расшитых костюмов, в том числе и камзол Кристофа и наряд покойного отца Матиса. «Значит, вы были правы, когда предположили, что он прячется где-то рядом. Заслуга принадлежит всем». Антуан прошелся по комнате и остановился у дальней стены, куда свет попадал меньше всего. «Смотрите, несколько мешков». Антуан подошел ближе и сунул в один из них руку. Когда вытащил, на ладони были семена. «Зачем ему столько зерна?» Ответ пришел сразу. «Чтобы приманить птиц, я думаю». Сказал Николас и подошел ближе, чтобы изучить содержимое мешков. «У вас что-то упало», — сказал антон В свете лампы он заметил золотой отблеск. Николас посмотрел на пол. Там что-то блестело золотом. «Это запонка!» антон поднял ее и внимательно осмотрел. «На ней инициалы. Ф. О. Фредерико Брио», — произнёс Николас голосом, каким произносят приговор в суде. «Худшие опасения подтвердились». Если это так, то Жаку грозит опасность, так что нам следует вернуться, пока не стало поздно. Николас сделал несколько шагов и рухнул без сознания.